8 ноября. Прошла уже неделя с тех пор, как я перебрался сюда, и говоря, по правде, мне здесь не нравится. На помещение я жаловаться не могу. Оно прекрасное, просторно. Выходит окнами на восток, и в хорошие дни в них ярко светит солнце. Но хорошие дни теперь, редкие, короткие. А вечера долгие, временами я нахожу свое жилище довольно печальным. Ну, впрочем, это пройдет. Я ведь много лет прожил один и немало вечеров провел в одиночестве у камина. В Испании, Италии, Голландии. Испанские солдаты заходят далеко, и мир становится тесен для них. Я смотрел, как поднимается пламя, как оно затихает и умирает, подобно нашим мыслям. Когда они уже ничего не могли мне сказать, я начинал смотреть на звезды, наблюдая за их безмолвным, гордым течением на небесах и стараясь постигнуть тайный закон, который обеспечивал им такую правильность. Я разбил немало идолов и разрушил немало сладких упований, и на развалинах этих преград, стоявших на моем пути к неизвестному, Я поставил алтарь той великой надежды, которую я искал. Я чувствовал, что я не один. Но в Голландии звезды сияют осенью редко, а ночи долгие и темные. Мой алтарь пуст. Пламя ярко горит в большом камине с красивой готической отделкой но я не улавливаю в нем смысла. Очнувшись от моих мыслей, я невольно ищу взорами красивой старой головы Вандер Вейрена и блестящие глаз его дочери, еще ее сияющих плеч, которые созерцал целый месяц. А теперь передо мной были лишь поблекшие картины на стенах, на которых причудливо играл свет от камина. Я был недоволен каким-то непривычным недовольством. По мере того, как появлялись и исчезали тени, я мечтал о взорах, приятных, печальных в одно и то же время. За последнее время жизнь течет тихо до странности. С тех пор, как сожгли Анну ван Линден, не было еще ни одного столкновения, как будто бы судьба умиротворилась с этой жертвой когда я еще не совсем проснулся еще дремлю я забываю все унижение этого дня и опять начинаю соображать что я здесь хозяин ибо король в мадриде за тысячу верст отсюда даже герцог альба представляется чем-то далеким хотя он где-нибудь в Нигвегене или Арнгене. Я чувствую, что я достаточно силен, чтобы вступить в борьбу с судьбой за невозможное, но чувствую это, пока не проснусь.